Глава шестая. Поспать мне дали до обеда. Когда периодически хлопает дверь и пахнущий куревом и вонючей ваксой для сапог МКВДшник, почти на цыпочках, скрипя половицами пола, подходит и смотрит, не проснулся ли я. Да тут долго не поспишь. Пришлось подниматься. Проведя уже даже не утренний, а обеденный мацион, надел все еще свежую форму и вышел в коридор где на стуле сидел лейтенант госбезопасности, который, видимо, все время меня беспокоил. Он поднялся по стойке смирно и доложил, что обед готов, и комиссар госбезопасности «Морожка» несколько раз звонил и интересовался. «Как зовут?» «Лейтенант госбезопасности Маркьянов? «Ну, пойдем, лейтенант, пообедаем и займемся делами». Но тот не повелся на шутку. Сказал, что не положено» поэтому, когда я зашел в столовую, там нарисовалась уже знакомая девушка и стала сервировать стол на меня одного. Быстро перекусил, стал ждать приезда Морожка. На желание прогуляться по парку, мой телохранитель отреагировал вполне нормально. Когда вышел на улицу, в прямой видимости, я срисовал не меньше пяти охранников, вооруженных автоматами. Честно сказать, я шел по небольшому парку и наслаждался чистым воздухом тем, что не надо ждать шороха или выстрела, перебегать и рассчитывать возможные сектора обстрела. Вот бы сюда мою Светку и ребенка. Славку жалко, растет в этом бункере в заклом воздухе. Иногда всех обитателей бункера под большой охраной выводили через портал и то ночью, чтоб посидели на природе и подышали лесом. А лес там великолепный. Вот за такими мыслями застал приезд Порошка. Он узнал от охраны, что я пошел прогуляться, быстро нашел меня и, став качать права, присоединился ко мне. Вот за что я ему был благодарен. Но и то, что он просчитал меня, пошло ему в зачет. Наслаждайтесь чистым воздухом, Сергей Иванович. Да, и спокойствием. Как-то все бегом со стрельбой получается. А вот так просто пройтись, чтобы не было опасности на немецкую ехк команду нарваться или под обстрел попасть. — Жаль, моих здесь нету. — Семьи? — Да. — Да, кажется, вашу супругу зовут Светлана. — Строго в наблюдательной. Это у них семейная. У меня еще и сын имеется. Ему скоро четыре будет, а всю сознательную жизнь ребенок провел в бункере. — Трудно в это поверить, что все так обернулось. Хотя у нас нет повода не доверять вам, ну, за исключением мелких несостыковок в ранних донесениях. Есть, но не принципиальные. Надо было вызвать интерес вашей организации и исключить попытку захвата и перехода к конфронтации. Вот и разработали такую операцию. Наши специалисты тоже сошлись на этой версии. Расскажите про свой мир, Сергей Иванович. Что вы хотите узнать? Ваше мнение. Мы давно уже убедились, что вы человек незаурядный. Умудрялись выкручиваться в тех ситуациях, где большинство сложило бы голову. Но, тем не менее, ваши поступки иногда ставят в тупик. То вы поступаете как матерый разведчик, то действуете как профессиональный диверсант, то, наоборот, ведете себя как восторженный мальчишка. Знаете, Александр Александрович, ваше поколение как раз и сможет меня понять. Я жил в большой и сильной стране. Отец был военным. Я тоже мечтал им стать с детства. На моих глазах развалилась страна. Вы пережили гражданство. Наверное, даже, скорее всего, воевали. Знаете, что это такое? Страшно, когда власть получают бандиты и лгуны. Когда то, ради чего воевали наши деды, строили и добывали наши отцы, продавалось и разворовывалось, Когда в публичных домах всего мира русские и украинские языки становятся постоянным явлением. И наших женщин, самых красивых в мире, продают как скот за границу. Заводы остановились. Ученые вынуждены были на рынках торговать женскими трусами. Когда во всех союзных республиках начинают уничтожать русское население, а Россия ничего не могла и не хотела делать. Героями стали мужеложцы и предатели. Сотрудник военной разведки, перебежавший к англичанам и заочно приговоренный к смертной казни, издавал книги огромными тиражами. Потом вроде как поутихло все, войны прекратились. Все, что можно было, разворовали, и пришлось поднимать производство заново. Но пока мы этим 10 лет занимались, к нашим границам опять подошел враг. В мире уже правили американцы от имени мировых банкиров. Самое смешное, что когда в старых книгах говорят про мировой капитал, я уже не смеюсь, реально он существует. Американцы не справились с ролью супердержавы и довели мир до глобального конфликта, которому предшествовали многочисленные локальные войны. Вот в одной из таких войн в Крыму я и повоевал. Ну что, как вам краткая история нашего мира? Страшно слушать. Неужели так оно и есть? Да, и то в общих чертах. Просто не хочу вдаваться в крайности, у меня свой взгляд на происходящее. Но так получилось, что к вам на контакт вышел не торгаш, который в наше время был с избытком, а военный. Вы вполне неплохо описали ваши побудительные мотивы. Что мы будем делать дальше? Знаете, в наше время много писали, что товарищ Сталин — тиран и мясник. Не кривитесь. Я вам дам ознакомиться с определенными документами, сами поймете. И о вашей эпохе сложилось определенное мнение и стереотипы. И я уже почти два месяца общаюсь со своими предками. И, честно сказать, поражаюсь. Как нам промыли мозги. Ну не может страна, запуганная и истощенная террором и репрессиями, даже под заградительными отрядами выиграть такую войну. О чем вы? Что за заградительные отряды? Должен выйти приказ за подписью Сталина «Ни шагу назад», кажется так назывался. Так вот, на основании этого приказа за регулярными частями ставились заградительные отряды НКВД, которые расстреливали отступающих. Нам, демократами, это так преподносилось. Каково оно было по-настоящему, нам еще предстоит увидеть. Кстати, по этому поводу, если я вас буду шокировать своими заявлениями, то учитывайте, то, что там долго и упорно промывали мозги и доказывали, что Советский Союз — империя зла. Интересно, вы нам об этом не рассказывали? Хм, так я много чего не рассказывал. История — это войны, целая летопись. И имеется столько материала, что ни один историк сделал себе именно исследование. А многие, когда Союз развалился, доказывали, что войну выиграли только такими вот заградотрядами и штрафбатами. Но это так, к слову. Какие у нас планы дальше? Вы собирались предоставить еще информацию и показать какое-то специальное оборудование. Тем более ваша просьба насчет переменного напряжения в 220 вольт выполнена. Хорошо. «Забирайте весь тот груз, что я привез. Но как будет возможность, я должен заехать к семье пилота Иволгина. Если вас не затруднит, уточните, где они находятся. Еще надо послать радиограмму о том, что я удачно добрался до Москвы. Но, думаю, это уже сделаем в управлении». «Это будет несложно, только потребует времени. Сейчас вы готовы отправиться на переговоры?» «К Лаврентию Павловичу?» Морошко ухмальнулся. И к нему тоже. Хотелось бы очертить список первоочередных вопросов. Да и личное впечатление руководство хочется составить. Хорошо, конечно, поехали. Времени и так мало осталось. Мы, захватив груз, опять расселись по машинам и выехали в сторону Москвы. Пока ехали, снова и снова продумал основные тезисы будущего разговора с Бери. Это не просто разговор. Тут, в первом приближении, решается наша судьба. Я в столице был давно, еще в советские времена, поэтому с большим интересом рассматривал город при дневном свете. Он был похож на то, как представляют в фильмах, и одновременно не похож. По улицам ходили такие же люди, было много военных, но, тем не менее, чувствовалась какая-то напряженность. Я, следуя своим мыслям, задал вопрос, Морошка. По Ленинграду уже приняли решение. Надо срочно эвакуировать всех, кого можно, особенно детей. Да и про бадаевские склады я тоже вам писал. Да, мы уже приняли меры. В экстренном порядке дети вывозятся из Ленинграда в глубокий тыл, и город пополняется продуктами и боеприпасами. Надеюсь, успеете. У нас блокада Ленинграда унесла много жизней, особенно детей. Я вам дам материалы посчитать, сами поймете. Хорошо. Давайте об этом поговорим в управлении. Через полчаса подкатили к знаменитому зданию на Лубянке. И в сопровождении охраны оказались святая святых советской госбезопасности. Мы поднимались по лестницам и продвигались длинными коридорами. Впереди и сзади шли два сотрудника. Получилась такая вот импровизированная коробочка. Наконец-то мы оказались в просторном кабинете, выходящем окнами на внутренний дворик. Располагайтесь, Сергей Иванович. Сейчас нас примет товарищ Берия. Он сначала хотел сам с вами поговорить. Не проблема, давайте с ним сначала пообщаемся. Морошка вышел из кабинета, оставив меня наедине с двумя сопровождающими, которые вполне спокойно сидели, не стараясь завести разговора. Предполагая, что, возможно, придется ждать долго, намекнул одному из них, что было бы неплохо выпить чайку. Моя просьба сразу была удовлетворена и за таким времяпрепровождением нас застал Морожка. Минут через десять раздался звонок телефона. Морожка поднял трубку внутреннего телефона, дождался ответа и доложил. — Он здесь. — Есть. Сейчас будем. Поднявшись, он кивнул мне. — Пойдемте, нас ждут. Мы опять шли по коридорам, сопровождаемые молчаливыми охранниками, судя по моторике движений, имеющих непосредственное отношение к КАСНАЗу или другим подразделениям силовой поддержки. Зайдя в приемную, где наши охранники остались в компании секретаря, прошли в кабинет, в котором по здравому размышлению я никогда не должен был оказаться. Со своего места поднялся невысокий человек ярко выраженной кавказской внешности, которого я спутать никак не мог, потому что при подготовке к этой поездке много перерыл информации по этой одиозной фигуре. В большинстве случаев информация была противоречивая, но я старался быть объективным, оценивая человека. Пока я старался быть нейтральным. Фигура такого уровня сразу почувствует негативное отношение, и, соответственно, это может рано или поздно привести к конфронтации и провалу всей моей затеи. Он вышел из-за стола и протянул руку, которую я не замедлил пожать, и практически без акцента поздоровался. В принципе, неплохой знак. Ну и я бы на его месте с посланцем из будущего постарался бы подружиться. Вдруг знаю что-то, что сможет ему пригодиться лично. Здравствуйте, Сергей Иванович. Давно хотел с вами встретиться, но как-то не получалось. То вы от нас бегаете, то немцы мешают. Присаживайтесь. Но вот его кавказская харизма, конечно, производила впечатление. Сильный человек. С таким нужно быть очень осторожным. И если он ходит под Сталиным, то попал я знатно. Повертеться придется, как карасю на сковородке. Эта парочка меня сделает и глазом не моргнет. Мы разместились за столом, а Берия вернулся на свое место и некоторое время пристально меня разглядывал. Мне пришлось делать вид, что на меня это не действует, я не его подчиненный. Он перевел взгляд на мой орден. «Это правильно, что вы носите награды». Вы их действительно заслужили. Если наши потомки такие прытки, странно, что довели страну до полного уничтожения. Страну развалили продажные политики, среди которых было много бывших партийных работников, которые быстро переметнулись к демократам. А я, Лаврентий Павлович, всего лишь военный, который с детства вырос в казарме и помотался с отцом по гарнизонам Советского Союза. Поэтому армейская жилка у меня в крови. Все мужчины в моей семье носили погоны. Мой дед был военным, прадед погиб при освобождении Будапешта. Берия удивленно смотрел на меня. Но ну, я понял причину его удивления и вполне спокойно продолжил. В 1943 году в Красной Армии снова введут погоны в виде знаков различия и звания офицеров и солдат. Поэтому мои оговорки — это не результат монархического воспитания. «Для нас это реальные исторические факты. Это была идея товарища Сталина, чтобы указать на преемственность традиции русского воинства. Поэтому часто оговариваюсь, что офицер. Так оно и есть. Не стыдиться нечего. Но буду стараться не употреблять таких выражений, чтобы не ставить ваше ведомство в неудобное положение». Во время всего монолога Берия спокойно на меня смотрел, как бы соглашаясь, покачивая головой. «Хорошо, я вас понял». Прежде чем организовать вашу встречу с товарищем Сталином, я хотел сам с вами пообщаться и понять, что вы за человек и насколько вам можно доверять. Насколько я знаю, то судят по делам, а не по словам. И мы все время старались помогать своим предкам. Свою позицию и свои методы я обосновал, так как за мной стоят многие люди из умирающего мира, у которых единственный шанс выжить — Это воспользоваться возможностями и ресурсами вашего времени. При этом они хлебнули полной чашей такой вещи, как западная демократия. И я думаю, что более преданных последователей и помощников, чем они, у вас не будет. В мире существовало два основных проекта развития будущего цивилизации – демократия и коммунизм. Демократия стала доминировать и результат – полное уничтожение цивилизации. Поэтому выбора у нас нет только с вами. Но при этом мы хотим быть полезными и помочь своим предкам, используя технические возможности и знания, наработанные за 70 лет технического прогресса. Чтобы не начинать новый виток боевых действий в нашем времени, существование порталов в прошлое является тайной. Потому что есть много людей, зараженных так называемыми демократическими свободами, которые не преминут воспользоваться возможностью опять навредить Советскому Союзу.